Часть 3. Второй фронт. Пробой реальности 43. Шейх Мохаммед Али Аль-Агдаль, нефтяной магнат, миллиардер, а по совместительству лидер террористической организации «Копья Гнева Пророка, вылетел на своем личном самолете «Гольфстрим» из аэропорта Абу-Даби на Сейшельские острова отдохнуть и развеяться. В ценабора высоты стюарт принес шейху первый за полет стакан виски. Конечно, пророк запретил правоверным употреблять вино, но ничего не говорил о виски и водке. Поэтому аль-Агдаль не отказывал себе в этих напитках. где над Красным морем шейх выпил второй стакан и слегка задремал. Его покой был нарушен вспышкой белого света за окном, которая пропала с явно слышимым щелчком. Алгдаль снял трубку внутреннего телефона и поинтересовался у пилота, в чем дело. Пилот немного растерянно ответил, что толком не понял, но, кажется, все в порядке. Успокоившись, Шикс снова задремал. Воздушный патруль авианосца Владимир Манамах, флагмана Императорского флота Российской империи, засек появление неопознанной цели, следующий курсом на искаду убедившись, что определитель свой чужой не может идентифицировать объект, командир патруля вызывал чурака по радио на открытой волне. Смесь безмолвство, немудрества и лукава, командир, ветеран, прошедший весь второй джихад, отдал приказ ведомому на уничтожение, а сам набрал высоту, чтобы прикрыть атаку. Никто из экипажа и пассажиров Горстрима не знал, что попал в зону постоянных боевых действий. Тяжелые истребители русских С-155 имели специальное покрытие, делающее их малозаметными для радаров, да и выхлоп плазменных турбин впитывал волны радаров как губка. Поэтому пилоты ильстрима даже не заметили начала атаки. Ракета, выпущенная истребителем, появилась на экране радиолокатора за две секунды до контакта. Шейх Мохаммед Али аль и его прихвостни погибли мгновенно, так и не поняв Что отправила их коллах. Пробой реальности 47. Анатолий Михайлович Бубнов, вице-президент акционерного общества «Зодиак», Зодиак,вший известный в криминальных кругах под кличкой Толик Бубин, ехал на своём Мерседесе Е500 e по Тверской улице в направлении Манежной площади. Дело было в 3 часа ночи. Центральная магистраль города практически пустынна, поэтому Бубин разогнался до 180. Не обращая внимания на свистки ночных милиционеров, Анатолий Михайлович все топил и топил педаль акселератора. На заднем сиденье тихонько повизгила от страха молоденькая проститутка. Назвать состояние, в котором находился вице-президент нетрезвым, значит сильно погрешить против истины. Бубин был сейчас практически невменяемым. Возле Пушкинской площади в погоне за Мерседесом бросился милицейский линкольн. Это дало повод Бугнову еще сильнее нажать на газ, но менты не отставали. Практически напротив памятника Юрию Долгорукому машину беглеца хватила белое сияние, раздался громкий щелчок. Водитель линкольна машинально нажал на тормоза, на Мерседес пропал словно прогоченный этим странным светом. Абубен даже не заметил произошедшей с ним метаморфозы. Даже когда автомобильство столкнул с подбрасывает на грязных колдобинах, посреди совершенно хрена пустой, неосвещённой узкой улице, узнать, в которой Тверскую, мог только профессиональный истории. И баррикада из бетонных блоков на спуске к Панежной Бубен тоже не заметил. Погиб он практически мгновенно. Подушки безопасности оказались бессильны. Несчастная девушка-проститутка Прожила на несколько минут дольше и успела увидеть, как машины вступили в вооружённые люди. Это были охранники комплекса зданий правительства Москвы.